Глава 29. Напряжение рассеялось, как только они оказались на пляже. Ребята бросили мотоциклы, устроились у воды, разожгли костер, расселись полукругом и стали травить байки. Витя, на удивление, открылся совершенно с новой стороны. Много говорил, смешил их, рассказывал истории о том, как он, будучи старшеклассником, с друзьями рисовал первые граффити на железной дороге. «Там я делал электрички». «А что это значит?» — поинтересовалась Джема. Она сняла кроссовки и зарылась босыми ногами в мягкий прохладный песок. «Мы срывали стоп краны пока электричка стояла минут пятнадцать, зарисовывали полностью весь вагон». «И никто вас за это не наказывал?» «Как же!» — рассмеялся он. «Полицейские каждый раз пытались ловить. Просто они толстые, неповоротливые и никак не могли нас догнать. Самым шиком было позволить им приблизиться на полметра и улизнуть. Вот тогда можно было считать себя героями». «Там я впервые поймал трафик», — мечтательно улыбаясь, вступил в разговор Филя. Это значит сделать фоторисунка, когда электричка начинает движение. Блин, это самое ценное. «И там тебя впервые поймали и посадили в камеру на сутки», — захохотал Витя. «Да это не моя вина, это все Сашка. Он так неуклюже взбирался на бетонку, что мне пришлось его подталкивать. Когда я помогал закинуть наверх его задницу, меня исцапали». Филя улыбался, а Виктор заметно паник, изменился в лице, и Джема не могла понять, почему. Возможно, именно после упоминания имени этого Саши. «А помнишь, как мы воевали с другими графичиками, ведь не мог остановиться Фил. «Баафили, то есть закрашивали их рисунки. Ты целый кусок успевал залить за час». «Пойду». «Искупаюсь», — каким-то надтреснутым голосом проговорил Кей. Встал, молча разделся и направился к воде. «Черт», — опустил взгляд Филя. Кто-то из ребят толкнул его, и парень повалился на спину прямо на песок. «Что такое?» — не понимая, что произошло, спросила Джема. «Мне тоже нужно освежиться», — пробормотал Давид, вставая. «И мне». «Мне тоже!» — поддержали парни. «Похоже, они убегали от разговора». «Да что такое? В чем дело-то?» Глядя в их удаляющиеся спины, потерянно вопрошала девушка. «Старые раны!» — хрипло сказала Белла. Она взяла вино, отхлебнула и стала танцевать, прямо с бутылкой в руках, без музыки, словно ей и дела не было до всех остальных. Джема встала, побрела к воде, остывший песок холодил пальцы. Ближе к кромке моря прохладный ветерок сменялся ледяным дыханием волн. Сине-сиреневые сумерки искрами оседали на коже и волосах, а черное небо казалось безграничным. Оно шептало ветром, горело звездами и густо пахло солью. Девушка остановилась на границе суши и воды. Волна облизала ее ступни и медленно отступила. Там, в ночном море, излучающем вечность и отражающем блеск светил, виднелись очертания мужских фигур, слышались их голоса. Джемма смотрела на поверхность моря, как в бесконечность пространства. Темная вода звала ее своим тихим шелестом, обещала ей безопасность. Постояв немного, девушка решила вернуться к костру, погреться. «Я приемная, печально сказала Белла, опускаясь на бревно рядом с ней. Пристально посмотрела в глаза. «Каждый раз, когда я смотрю на море, представляю, что мои родители где-то там, далеко. Иногда мне кажется, что я их услышу». «Это грустно», — тихо ответила Джема. Всякий раз она ожидала какого-то подвоха от слов мулатки. «У тебя есть отец», — хмыкнула Белла. И наверняка он любит тебя, а ты так с ним поступаешь. Собралась меня жизнь учить, вздохнула девушка, готовясь к очередной словесной схватке. Просто никак не могу в тебе разобраться. Мулатка откинула волосы и придвинулась ближе. Языки костра рыжими тенями заскользили по ее темной коже. То ли с жиру бесишься, то ли действительно хочешь нам помочь. Джема прочистила горло. Когда Белла вот так на нее наседала, ей становилось неуютно, она ощущала свою слабость. «Я уже поняла, что не нравлюсь тебе», — сказала девушка, воинственно поднимая на нее взгляд. «Вероятнее всего дела в Вите. Если это действительно так, то ты должна знать, у меня с ним ничего нет. Но если будет, а я не исключаю такую возможность, потому что он мне, честно говоря, симпатичен» то мне все равно, что ты там...» Белла не дала договорить, оборвала эту ее фразу «поцелуем». Положила ладони на щеки девушки и настойчиво прижалась пухлыми губами к ее губам. Провела по ним языком, осторожно толкнулась внутрь, пробуя на вкус. Продолжила чуть решительнее, но в этот момент Джемма резко вскочила с бревна. «Что ты делаешь?» — она прикрыла рот рукой. Коснулась своих губ. Ощущение такое, будто ее ледяной водой окатили. «Прости», — Белла спрятала лицо в ладони. Кажется, она была сконфужена не меньше ее. «О, боже!» Не зная, куда себя деть, Джемма начала ходить туда-сюда. «Я думала, ты из-за него, а ты...» «Блин, я даже не знаю, как это назвать...» Не знаю, как на это, черт возьми, реагировать. Мулатка встала и сделала шаг в ее сторону. Просто не удержалась. Прости. Она подняла руки, когда Джемма остановилась. Больше не буду, честно. Девушка больше не смотрела в ее сторону, лишь мотала головой, поэтому Белла мысленно обругала себя за то, что все испортила. Джамма, постой! Забей! Давай сделаем вид, что этого не было, ладно? Она уселась обратно на бревно. «Я видела, что тебе нравится, Витя, просто... Ну, не знаю, думала, что у меня есть хоть какой-то шанс». «Хватит извиняться», — бросила Джемма. «И так каждый раз получается, когда мне кто-то начинает нравиться». Она взяла палку и пошевелила поленья в костре. «Кажется, что видишь взаимность, а потом вот этот взгляд. Будто я какое-то чудовище». «Ты не чудовище!» — Джемма подошла ближе. Ее сердце все еще колотилось. Видеть ужас в глазах напротив, наверное, даже хуже, чем осознавать, что парни тебя совсем не привлекают. «Извини». «Ты же не специально», — усмехнулась она. «Я все понимаю. Не нужно было на тебя набрасываться. Теперь ты в шоке». «Что-то вроде того», — сказала Джемма, садясь и вытягивая ноги. И Я много раз уговаривала себя измениться, много раз думала, что внутри что-то поменяется, но никак. Тут я тебе не советчик, честно призналась девушка. И я тоже хотела бы влюбиться в кого-то такого же классного, как Витька, рассмеялась бела и пожала плечами. Но, увы. Может, тебе просто не стоит набрасываться на девушек, прежде чем ты не убедишься, что тоже нравишься им? Попробовала улыбнуться Джема и что нравишься не как подруга». «А ты прикольная», — усмехнулась Мулатка. «Я бы за тебя с ним поборолась». Она шутливо поиграла бровями, но в ее глазах блеснула печаль. «Не вариант», — смутилась Джемма. «Ха-х», рассмеялась Белла, сквозившая за каждым ее словом печаль, горечью врезалась в воздух. «Скажи мне, кто такой этот Саша?» — попросила девушка. — Раз уж мы с тобой, типа, подружились. — Саша? ее лицо помрачнело еще сильнее. — Да, и почему его упоминание так расстроило Витю? Они с Сашкой были как братья. Белла уставилась на водную рябь. С детства вместе. Жили рядом, в одну школу ходили, а когда подросли, вместе рисовали. Она глубоко вдохнула и медленно, словно с болью, выдохнула. Я, конечно, недолго его знала, всего полгода до его гибели. Но мне хватило, чтобы понять, каким он был человеком. Веселым, светлым. Сашка входил в комнату и освещал собой все пространство. Он умер, по коже джема побежали мурашки. Сгорел на пожаре. Девушка пронзила ее взглядом. Удивительно, но они с Витькой были как огонь и вода. Один такой сильный, жесткий, упертый, а другой весельчак, широкая душа, наивный и добрый до ужаса. Отлично уравновешивали друг друга. «Это тот самый пожар?» — вскричала Джемма. «Те дома! Он их мне показывал!» Белла кивнула. Витя не смог смириться с потерей друга. Сашка для него живее всех живых, поэтому он и подписывается его именем. Кей или Ка, что значит Кейзер, Сашкина фамилия. Девушка убрала волосы с лица и обхватила голову. Я, когда это граффити первый раз увидела, вот это его я люблю жизнь! Она всхлипнула, ее глаза наполнились слезами. Я чуть с ума не сошла, думала, в обморок прямо там на улице рухну. Лицо его это, глазище зеленые, как живой, и взгляд тот же смотрит на меня, улыбается, и подпись его внизу. «Ка». В первые секунды я даже не сразу поняла, что это Витька подписался его именем. Мне показалось, что Сашка Кейзи рожил, и каждый раз теперь, когда я вижу эту грёбаную Ка, кажется, что он жив и что это он нарисовал. Тонкие ручейки слез скатились по ее щекам, плечи содрогнулись. Значит, таким способом он не дает ему умереть, прошептала Джема, чувствуя головокружение. Какую же сильную боль он испытывал, какой тяжкий груз носил в себе. Сашка продолжает жить в его живописи, быстро размазала по лицу слезы Белла. Это самое главное, даже важнее всего остального. Джемма встала, разделась и побрела к воде услышанное поразило ее. Теперь она понимала, что видела все это время в его глазах. Понимала, что увидела в них, когда имя Саши прозвучало у костра впервые. Витя контролировал свое дыхание, чтобы не заплакать. Его раздирали чувства. Взгляд был таким отчаянным, будто он каменная стена, рассыпающаяся от боли буквально на глазах. Девушка снова вспомнила то граффити с улыбающимся парнем. Он реально казался ей живее всех живых. Он жил в рисунках друга, в этих словах. Он видел мир его глазами, исполнял его мечты, проживал эту жизнь за двоих. Витя, можно сказать, жил под его именем. Все гадали кто такой Кей, а им оказался простой парень Саша, который любил жизнь и мечтал, чтобы его картины увидели все вокруг. Переведя дыхание, Она вошла в воду. Дрожа от холода, зашла глубже и поплыла туда, откуда доносились голоса парней. Джема ничего не могла с собой поделать. Она рыдала, не понимая, почему испытывает такие эмоции. Она чувствовала свою вину за то, что кто-то, пусть даже не ее отец, отнял жизнь у этого славного парня, чье имя, благодаря любви друга, продолжало жить. «Ты чего?» Ведь я вынырнул прямо перед ней. Стер ладонью капли воды с лица. «Все хорошо», — шмыгнула она и улыбнулась. Он не верил, замер, переведя дыхание, улыбнулся тоже. «Давай-ка за мной», — кивнул в сторону и поплыл. «Куда?» «Спорим, не догонишь?» «Даже не буду пытаться», — безразлично ответила она. Но стоило парню остановиться, сделала отчаянный рывок и чуть не настигла его. ведь рассмеялся и прибавил скорости. «Джемка приплыла!» — воскликнул кто-то из парней. Но ее с головой захватило соревнование. «Этот наглец, может, быстрый и сильный, но и она была не так проста». «Камень любви», — с интонацией мудреца заметил Свят, наблюдая, как они нарезают круги вокруг торчащие из воды горные породы. «Они обречены», — согласился с ним Филя.